Глава шестнадцатая. «Ну что, Петя, готов?» Волк стоял на берегу, придерживая лапой длинный зонт. Облака висели так низко, что дождь из них даже не лился, просто существовал где-то вокруг. Поникшие алконосты, разогнавшись в крутом пике, отскакивали от водной глади, взлетали и тут же падали, ударившись о небесный свод. Петя развернул скатерть, постелил ее на землю и приготовился, как фокусник, держа ее за край. а Ахалай-махалай, если кот все правильно рассчитал, сейчас случится чудо, и дуб вернется на свое место. А самобранка не сломалась? Волк пощупал лапой бахрому скатерти. «Щекотно же! Уже и вздремнуть нельзя!» — заворчала она в ответ. На белом полотне самобранки возник узор в виде дерева. Затем один из вышитых корней отделился от ткани и коснулся лукоморской почвы. За ним второй, третий. И вот уже ствол начал выпрямляться, расширяться, ветвиться. «Витым стволом!» Дуб уперся в небо и начал с треском его поднимать, как будто случайно возникшая гроза разошлась сразу во все стороны. Исполинские ветви протыкали облака, увлекая их за собой. И вот между облаками уже появились просветы, в которые заглядывало солнце. Ветер, ощутив пространство над собой, унесся вдаль и волны штормящего моря, наконец, утихли. Вдруг раздался чей-то пронзительный крик. — Помогите! Петя осмотрелся, орали откуда-то сверху. — Что-то мне подсказывает, что сам дуб кричать не может. Да еще так по старчески заметил волк. — Снимите меня! — крикнули сверху голосом Николая Семеновича. «Дедушка, как ты там оказался?» Петя удивился, но уже начал привыкать к тому, что всё идёт не по плану. Оно всегда так и идёт. Ничего странного. «Не знаю. Кот начал рассказывать про школу, как ему кошки проходу не давали. Ну, сказки всякие. Я и задремал прямо на бревне. Просыпаюсь, а я тут». «Ничего, дед, сейчас мы тебя спустим. Для этого у нас и есть ковёр-самолёт». Ты, главное, нас дождись. — Да куда ж я отсюда? Уйду, что ли? — Ой! Николай Семёнович отважно вцепился в ветку. Петя выдохнул. — Волк, давай домой. За всеми и за Часу не прошло, как на берегу стояли богатыри, князья, русалка, наконец-то единственный в своём естестве кощей и остальные обитатели лукоморья. Николай Семёнович оперся на корягу, под которой некогда спал Пушкин. И ошарашенно смотрел на происходящее. Только старый леший пробурчал неразборчивое, плюнул с досады что-то и безразлично убрел в чащу. Кот сидел на любимые ипотечной цепи и грустил. «Простите меня, я такое натворил. Думал, Пушкину помочь в человеческом мире побывать, а не вышло ничего. Хотел всем помочь, быть важным, как раньше. А сам...» Ты же всех и спас. Ты ты не горюй, ученый. Кощей поднял ошарашенного кота на руки и как пушистый мячик бросил туда, где его тут же подхватили тридцать три богатыря. «Ура! Ура! Ура!» — кричали ему со всех сторон, подкидывая снова и снова. «На, пушистый! На, хвостатый! Усатый!» «Вы меня уроните! Поставьте меня!» Он, самый ученый из всех, не мог поверить, что на него действовать со никто не злился. Когда его, наконец, отпустили, стоять он уже не мог, а волку пришлось подпереть кота лапой. «Никто тебя не уронит. Без тебя бы ничего у нас не вышло». И потом, это ведь ты помог всем разобраться в себе. Самобранка с ковром, нашли друг друга. Кощей снова себя принял, царевна опять же, и царица, и зеркало уцелело. Но ведь это из-за меня лукоморье чуть не погибло, поник духом кот. Думаю, тут виноватых нет. Петя погладил кота, тот рефлекторно потянулся и залоснился. Хорошо, что мы вместе его спасли. Рады стараться, кором воскликнули богатыри, и выровнялись, как по команде, едва услышали слово «спасать». Черномор подошел и наклонился к коту, чтобы не перекрикивать море и всеобщую радость. «Спасибо тебе, выручил. Теперь мы снова дружина и снова готовы к подвигам. Придется, конечно, снова и всех натаскивать, но тут уж я сам. Воевода как-никак». Витязи развернулись, и стройными рядами потрая ушли навстречу волнам, пока и вовсе не скрылись в морской пучине. Золотая рыбка выпрыгнула из воды на секунду и, подмигнув собравшимся, отправилась за витязями. Белочка радостно носилась по стволу дуба от корней до макушки, изредка выкрикивая «Вот небо! Вот земля!» Николай Семёнович проводил её взглядом и пробормотал Что-то ей опять нехорошо. Кажется, тоже на терапию пора. Самобранка положила бахрому на край ковра. «Дорогой, давай вместе во дворец на службу вернёмся. Ты же не просто так дезертировал, а в плену был. Царь милостивый, он поймёт. А нет, так я перед царицей слово замолвлю. Я её знаю, она поможет». В ответ на это ковёр что-то отрисовал. «Но что именно?» Ни Петя, ни Волк уже не увидели. Видела разве что вездесущее зеркальце, но тактично никому об этом не рассказала.